Глава седьмая. Ногой наг. Следующие два дня провела, как на иголках, переживала. И ждала, когда же переварится Феникс. По несколько раз на дню заглядывала в террариум, справлялась о самочувствии удава, который, к слову, все это время спал под лампой и даже шевелиться не хотел. Короче, пребывал в какой-то загадочной эйфории и на одиночество совершенно не жаловался. А потом наступило знаменательное утро знаменательное тем, что походило оно на дежавю. Я опять проснулась в кольце сильных мужских рук. Вот только на сей раз ногу на меня никто не закидывал. Я сначала этому обстоятельству обрадовалась, ибо мне не пришло в голову связать факт отсутствия закинутой ноги с возможностью вообще отсутствия этой части тела у моего сегодняшнего соседа-покойки». «Феник, ты совсем оборзел?» – спросила я у незнакомца за спиной, здраво полагая, что это опять Феникс шалит. «Ну а что, он вполне мог за ночь и воскреснуть!» «А это не Феник!» – прошелестел у меня над ухом приятный мужской баритон. «Да, голос точно не Феничкин. У того он звонкий и переливчатый. А этот такой, ну, мужской, в общем!» Медленно повернулась в кольце рук, мысленно радуясь тому, что с недавних пор сплю исключительно в пижаме. И опять уперлась носом в мужскую грудь. Внушительную такую грудь. В том плане, что такие мышцы мне приходилось видеть лишь по телеку, и то это были соревнования по бодибилдингу. «Да, могучий чувак». В том плане, что наверняка много может с такими-то мышцами. «Кстати, я как раз намревалась перепланировку в спальне делать». Думаю, этот тип мог бы мне очень пригодиться. В общем, от рассматривания мужского торса оторвалась не сразу, но все же оторвалась. Подняла голову наверх и столкнулась с яркими желтыми глазами, слегка раскосыми, что придавало незнакомцу еще более экзотичный вид. А когда он широко улыбнулся, я еще и во всей красе оценила хищный прикус с чуть более длинными, нежели у людей клыками. И почему-то сразу решила, что с этим мужиком лучше не ссориться. Красить глаза и одевать его в рюши тоже, пожалуй, не стоит. А вот волосы... Да, тоже не мешало бы обкорнать. У Желтоглазова они оказались длинными, но не прямыми, как солома Феникса, а кудрявыми. И это было еще более экзотично. Глянцевые тугие кудри, будто их смазали специальным воском... Обрамляли скуластое загорелое лицо, от которого отличались цветом всего на пару тонов. В темную сторону, разумеется. Хотя, когда падает яркое солнце в русых волосах, то и дело проскакивает легкая рыжина. Ну, короче, Леонтьев лучшие годы, не меньше. И все бы хорошо, если бы после изучения лица... Я не решила изучить то, что эм, немного ниже лица и даже ниже шеи и ниже груди, ну... Короче, захотелось мне проверить, есть ли на мужике портки. Ох, лучше бы я этого не делала, ибо стоило мне приподняться на локтях и глянуть в сторону предполагаемых ног, как я испытала, пожалуй, самый сильный шок в своей жизни. Ног там не было, а был огромный чешуйчатый хвост с моё тело толщиной торчавший из-под одеяла, свешивающийся с кровати и кольцами, уходящий в противоположный конец комнаты. То, что комната у меня не особо широкая, в данный момент как-то вот совсем не утешало. Факт был налицо. Змеиный такой и разложенный по родным квадратным метрам. Когда из пепла восстал Феникс, я как-то смирилась. Когда заговорил удав, а вместе с ним и петух, тоже отнеслась с пониманием. Но к огромному змеелюду в своей постели я была морально не готова. Ослабленная психика не выдержала, и как следствие у меня случился обморок. Да, это точно наследственное. Очнулась я от того, что кто-то усиленно меня обмахивал. Открыла глаза и увидела симпатичного накачанного мужика в облегающих боксерах. И нет, он был недлинноволосым и некудрявым, и даже с ногами – Потому как этот мужик был с разворота женского журнала, который в данный момент играл роль веера. А вот тот мужик, что меня обмахивал, был по-прежнему длинноволос, кудряв и... хвостат. И, кажется, это был не глюк. Почувствовала движение под своим телом, которое, судя по всему, удобно расположили в колыбели колец хвоста, и поняла, что лучше бы я в себя не приходила. «Эй, ты как?» Вопросила кудрявое желтоглазое чудо, очень обеспокоенно на меня глядя. «Кажется, я совсем чокнулась», — заявила ему со всей серьезностью. «С чего это ты взяла?» «Мне мерещатся хвостатые змеи-люды. Эм, Лу, малышка». Очень мягко начал Леонтьев, то есть Лео. «Это ведь Лео». «Боюсь, что дело не в галлюцинациях». «А в чем тогда?» «В том, что я Нак». Гордо произнес мужчина и выпрямился, вновь давая мне полюбоваться на впечатляющий торс. А потом и вовсе сполз с кровати и встал во весь рост. Если к этому двухметровому и еще три метра сзади волочиться, вообще применимо слово «встал». А в высоту он и правда достигал двух метров, чуть ли не в потолок, упираясь своей кудрявой башкой. Это, разумеется, художественное преувеличение, так как потолок у нас тут высокий. Но в любом случае Леонтьев имел все шансы достать до него, если не макушкой, то рукой точно. Я по сравнению с нагом чувствовала себя карликом, как некогда обозвал меня финик. Полюбовалась на чешучатый коричнево-бежевый хвост, с трудом сдержав волну тошноты, ибо... Ну уж слишком непривычное это было зрелище, хоть я и ровно отношусь к змеям. Просто одно дело обычные змейки, пусть даже ядовитые... И совсем другое, вот это нечто с таким обхватом, какой я только в ужастиках и видела. Короче, дышать пришлось очень глубоко, но спустя пару секунд я мужественно справилась с дурнотой и продолжила увлекательное занятие. Изучение, то бишь. Очень кстати вспомнилась недавно прочитанная статья про змей и особенности их размножения. Ну а так как Наг был без одежды, то взгляд метнулся сами знаете куда, а там... Не поверите, но в том самом месте, где у мужчин обычно наблюдаются признаки половой дифференциации, там все было... гладко. В прямом смысле гладко. Такая же блестящая чешуя, как на остальном хвосте. Разве что на пару тонов светлее и не такая жесткая вроде. Но вы не подумайте, я на ощупь не проверяла. Просто визуально так показалось. «Короче, я не то чтобы удивилась отсутствию тех самых гендерных признаков. Я как-то разочаровалась, что ли?» «А где, ну, то самое, короче, мужское?» Я проблеяла невразумительно, активно жестикулируя в зоне мужских гениталий. «Ты же говорила, что тебе Феникс рассказывал!» Сощурив желтые глаза, подозрительно спросил Нак. «О чем рассказывал?» Вроде мы с пернатым особенности телосложения нагов не обсуждали. «О кармашке!» – тяжело вздохнув, нехотя, ответил кудрявый. «А-а-а, так вот оно что!» «Понятно теперь, почему удав что-то смущенно вещал мне про физиологические подробности интимного характера. Кстати, так пялится на это место неприлично!» Вдруг резко пресек мое изучение змей и отвернулся. «И вообще у тебя пояс есть?» «Эм, а зачем тебе?» «Ну, прикрыться?» Честно говоря, не поняла, что он собирался там прикрывать, а главное, зачем для этого пояс, но позволила. «Ну, сходи в гардеробную, подбери там себе что-нибудь». И так же, как и в случае с Фениксом, это было очередной моей ошибкой. «Во что, вы думаете, обрядился этот змееподобный?» «В юбку, конечно». Правда, в отличие от Феникса, он выбрал экземпляр поскромнее. Шерстяную юбку в крупную красно-зеленую клетку, и на мужской фигуре она смотрелась отнюдь не комично. Скорее выглядела, как шотландский килт. Да и с ростом клетчатая ткань только-только прикрывала. Ну, что он там хотел прикрыть? «А тебе идет!» – всерьез похвалила я змея. «Только знаешь что?» Преодолев полосу препятствий из внушительных змеиных колец, залезла в гардеробную и достала на свет божий небольшую кожаную сумочку с длинным ремешком и бахромой по периметру. «Позволишь?» Подошла вплотную к змею Люду и пристроила сумочку ему на пояс. «Вот теперь вылитый килт!» Змею вроде тоже понравилось. Он довольно улыбнулся, осмотрев себя в зеркале. А потом вдруг дернулся куда-то в сторону. А я не заметила, что стою внутри одного из колец, и когда меня вдруг подрезали, нелепо замахала руками и точно упала бы носом в пол, если бы в то же мгновение меня не подхватили сильные руки Нага. «Прости, с моими габаритами тут не развернуться». «Да, это точно. Не комната, а сплошные чешуйчатые кольца. Даже поставить меня и то некуда. Разве что на кровать кинуть». Да и на той осталась внушительная вмятина в матрасе после этого «могучего тела». И в связи с этим назревает вполне закономерный вопрос. «Лео, а позволь узнать, какого ты ночью забыл в моей постели?» И, не дав ему ответить, сразу вставила. «Только не говори, что замерз. Обогрев тебе починили». Нак лучезарно улыбнулся и сообщил. «Соскучился по мягкой кровати». «Да и в таком виде мне в террариуме как-то неудобно ночевать. Так пошел бы в гостевую спальню. Чего в мою-то потянуло?» Возмутилась я и, завозившись, попыталась слезть с рук Нага. Сам он меня отпускать, похоже, не планировал. «Я что, знаю, где тут чья спальня?» — привел поистине железный довод мужик. «Вдруг бы нарвался на твоих родителей. А дорогу к тебе я уже знаю». И опять так довольно улыбнулся, что аж подозрительно стало. Из рук, кстати, так и не выпустил, хоть я и настойчиво пыталась вырваться. «Может, поставишь меня уже, а?» «И вообще, Вали, <кхм> иди-ка ты в свой террариум, это моя комната!» Наг вздохнул, но все же отпустил меня на кровать. Но слава богу! А то в его объятиях мне было как-то не по себе. Все же мужик без рубашки. «Ну, что стоим?» Вопросила я, видя, что хвостатый не торопится покидать мои личные владения. Я подумал, может, проверишь коридор на предмет посторонних. Да и вообще, если мне придется проводить время все в том же террариуме, то не мешало бы там сделать перестановку. Изрек умную идею змеилют. Хм, все-таки он прав. Надо что-то решать с его размещением. Пентхаус у нас, конечно, большой, но на подобных жильцов явно не рассчитан». «Ладно, сейчас я оденусь поприличнее и посмотрим, что можно сделать».